Глава 2. 12 августа 1383 года Москва. Анна потерла виски и, отбросив очередное донесение, встала и, пройдясь под внимательным взглядом мужа, примостилась возле окна. Что там? В Кракове завершились переговоры. Не томи. Эта скотина нашел подход к Егайла, процедила Анна. Он теперь Владислав и носит корону Литвы, которую ему пожаловал один из папиков. Папиком Анна назвала одного из папримских в период Великого Раскола, которую ему пожаловал один из папиков с подачи Сигизмунда. Едвигу на нем женили? А как же! Польская аристократия согласилась на этот шаг только при условии, что Владислав войдет в союз с Сигизмундом против нас. Они все еще помнят, как ты у них призвился 12 лет назад. «Священная Римская империя, Венгрия, Польша и Литва, прихватившие из себе земли Тевтонского ордена», — медленно произнес Дмитрий. Странно вышло. Посольство прибыло сразу после завершения разгрома ордена. «Я тоже заметила», — кивнула супруга. «Но неудивительно. Полагаю, именно этот шаг расположил Владислава к Сигизмунду. Ведь и ослу, понятно, ему скормили орден в качестве приманки». «Что они там задумались делать? Провести реформу армии и вторгнуться к нам?» «Вроде взрослые люди», — покачал головой Дмитрий. «Поэтому они не рассчитывают разбить тебя в генеральном сражении. Отнюдь. Их задача вынудить тебя на подписание мира с ними». «Вот как?» — повел бровью Дмитрий. «И как же они хотят этого добиться?» «Они считают, что у тебя очень хорошая армия, но маленькая». «Стремясь навязать генеральное сражение, ты будешь таскать ее единым кулаком. А они хотят начать вторжение, входя на твою территорию отдельными корпусами с разных направлений. По их задумке ты просто не сможешь быть везде. Связывая же агрессивными маневрами твои войска, они постараются разорить, разграбить и порушить все, до чего дотянутся». «Людей будут угонять?» «Нет. Они хотят устрашить тех, кто пожелает поехать к нам жить или служить. Угонять долго и опасно». Ты ведь можешь догнать и покарать. А так наскочили, вырезали и отошли, оставив после себя только пахнущие гниющими трупами пепелища. Вот как. М -м -м. Тактика выжженной земли. По их задумке, через пару лет ты сам запросишь мира, желая прекратить весь этот кошмар. Они очень точно подметили твое навязчивое желание увеличить людей под своей рукой. Несложно догадаться, что их крайне мало при таких обширных землях. Вот по людям они и ударят». «Слушая про Днепр и Балтику, они ничего не говорили?» «Это так очевидно?» «Конечно. Я бы на их месте при таком подходе уделил бы этому вопросу особое внимание. Сначала обложил все подходы пиратами, а потом во время войны постарался бы перерезать Днепр с Невой, А если сложится, то и Волгу». «В общем, именно это они и задумали», – задумчиво глядя на мужа произнесла Анна. «Что не так?» Иногда мне кажется, что ты играешь за все стороны одновременно, если бы тяжело вздохнул Дмитрий, тогда бы дочка с внуками были бы живы. А так Ну это не сложно, я просто ставлю себя на их место и стараюсь думать так, как наши враги. Конфликт медленно, наверное, нарастал. Дмитрий спровоцировал элиты Священной Римской империи к государственному перевороту. Невольно, потому что до конца верил не решаться но он ошибся. И в результате погибли его зять и дочь с детьми. После чего Сигизмунд, стараясь не терять времени даром, стал сколачивать могущественный военный блок против Дмитрия, Священная Римская империя, Венгрия, Польша и серьезно усилившаяся Литва, проглотившая урчанием Тевтонский орден. А две дочери Людовика Венгерского выступили дополнительным фактором, повышающим прочность союза. Ведь сам Людовик оставлял все свое наследство старшей дочери, Екатерине. Примечание. В реальной истории Екатерина умерла довольно рано от простуды. В реалиях книги она юной переехала в Москву и выжила при более грамотном уходе и высоком уровне санитарии. Которая вышла замуж за сына Дмитрия Александра. То есть ни Мария, ни Идвига правами на престолы Венгрии и Польши не обладали, но местная знать рассудила иначе, из-за чего Екатерина порвала со своими сестрами, сильно обидевшись. Надо сказать, что к 1383 году сложилась очень интересная ситуация. Мария заняла престол Венгрии, вопреки завещанию родителя, равно как и Едвига в тех же обстоятельствах взошла на престол Польши. Сигизмунд стал королем Венгрии через брак с узурпировавшей трон Марией, то есть по существу не обладал правами на престол Венгрии. А потом через убийство брата захватил престол Священной Римской империи. Владислав тоже выходил узурпатором, только несколько иначе. По правилам наследования, установленным в Великом Княжестве Литовском, должен был взойти на престол его старший брат, но папа, не меняя законов, утвердил наследником другого отпрыска. Удивительный альянс. Этакий союз узурпаторов. Для мировой истории ничего удивительного в этом не было. Другой вопрос, что старший сын Дмитрия приобрел через брак с Екатериной... Права и на Польшу, и на Венгрию, дополняющие наследование Российской империи по отцу. Острый момент, который изрядно подогревал мотивацию Сигизмунда в стремительно накаляющемся конфликте. Другим фактором, который позволял Сигизмунду с каждым днем все больше убеждаться в своей правоте и успехе, была военная реформа. Он не стал выдумывать ничего необычного, просто развил старую концепцию бенециаров под новые обстоятельства. Теперь каждый владетельный сеньор был обязан развернуть одну из рот установленных образцов. пикенеров ли, арбалетчиков ли, или еще кого. Неважно. А учитывая, что видов рот было утверждено много, и больших, и маленьких, и легких, и тяжелых, найти посильную ношу мог каждый. И каждый год по весне проводился смотр, на котором назначалось кормление, то есть доля с общего имперского налога на вооруженные силы. За малую роту полуголых новобранцев оно было одно, а за полностью снаряженную роту тяжелых пикинеров другое, а за керосир третье и так далее. Лед тронулся, как говорил Остап Бендер. Богемскую реформу Сигизмунда приняли у себя Габсбурги, Висконти, Ольдебурги, Виттины и прочие знатные рода Священной Римской империи. А после заключения Краковского союза в 1383 году к ней подключились Польша, Венгрия и Литва. За короткий срок Сигизмунд и его союзники смогли развернуть таких вот феодальных рот на более чем 50 тысяч строевых, и не останавливаясь на достигнутом результате, продолжили угрожающий рост военного могущества. Важно отметить, что Сигизмунд учел опыт императора России, который во время войны за Великое княжение выставил большую часть пехоты в стёганках и только потом, по мере появления возможностей, одел их всех в доспехи. Именно это и позволило меньше, чем за год большинству вовлеченных феодалов Священной Римской империи выполнить свои обязательства перед сюзеренами. Особняком стояла артиллерия. Оценив ее могущество и многие образцы епископских и архиепископских хозяйств, на просторах Священной Римской империи начали опытные работы. Колокольных дел мастера учились лить бронзовые пушки. Получалось так себе, сильно тяжелее и менее надежно, но получалось. А учитывая человеческие и финансовые возможности Нового Союза, это пугало все больше и больше. Грозовые тучи большой войны сгущались, полыхая молниями, накатываясь со всей обреченностью неизбежной катастрофы.